Анализируем расходы. Вы уже ведете учет расходов и, кажется, делаете все возможное для своего финансового благополучия. Увы, я вас расстрою, просто фиксировать суммы недостаточно. Как пытаться похудеть, взвешиваясь и вздыхая над весами, и снова пить чай с круассаном. Так же и в финансах. Можно годами вести таблицы, но ничего не менять, продолжать тратить и вздыхать. Эх, опять не удалось ничего отложить. Поэтому сначала вы собираете факты, бесстрастно фиксируете происходящее. После этого приступаете к их анализу. Смотрите, что получилось. Ответьте на два вопроса. Первый. Нравится ли мне, как я трачу свои деньги? Второй. Остаются ли деньги на сбережения и инвестиции? Если на оба вопроса вы ответили «да», тогда, пожалуй, переходите сразу к главе инвестиции. Но если чувствуете, что часть денег потрачена без смысла и без удовольствия, обидно, конечно. Если видите, что на сбережении опять не остается, тогда это глава для вас. Будем оптимизировать расходы. План такой. Найти дополнительные источники денег, оптимизировать расходы по категориям, переключить мозг в режим осознанного потребления. Начинаем. Где деньги? Для начала прикинем, как увеличить доходы. Я не о поиске удаленных проектов и не о карьерном росте, хотя, разумеется, и он не помешает. Речь о небольших, но таких приятных денежных поступлениях, которые мы можем получать просто так. Карты с кэшбэком. Простой и доступный способ сэкономить за счет банка. Вы платите картой, а банк возвращает процент деньгами или бонусными баллами. Кэшбэк-карты достаточно популярны, Они есть у многих банков, выпускаются с разными условиями и тарифами. На что стоит обратить внимание при выборе? Процентные ставки. Обычно это возврат 1-2% со всех покупок и повышенный процент с отдельных категорий. Проверьте, актуальны ли они для вас. Например, 10% возврат за заправку на АЗС вряд ли пригодится, если вы ездите на метро. Минимальный расход. Кэшбэк будет начислен только при условии, что потрачена заданная минимальная сумма. Например, те же 10% за АЗС вы вернете, если потратите на заправки больше 10 тысяч в месяц. Максимальная сумма возврата. Пожалуй, самое важное ограничение. Банк фиксирует максимальную сумму к возврату. Хоть 5 миллионов потратьте, а вернут не более 15 тысяч. Способ начисления. Деньгами или бонусами в магазинах-партнерах. Проверяйте, интересны ли вам эти магазины. Обслуживание карты. Как правило, оно не бесплатное. Получить 3000 кэшбэка и отдать 5000 за обслуживание карты – сделка сомнительной выгодой. Кэшбэк-сервисы. Кэшбэк-сервисы возвращают процент с онлайн-покупок, сделанных через их систему. Регистрируйтесь на сайте одного из сервисов и переходите в нужный вам магазин. Скажем, на azon.ru – за книгами о финансах. Вы оформляете покупку как обычно, а Озон знает, что эту милую девушку привел кэшбэк-сервис и начисляет ему бонусы. Кэшбэк-сервис, в свою очередь, делится частью бонуса с вами. Все довольны. Накопленный кэшбэк можно вывести на карту, на телефон или на электронный кошелек. Только, пожалуйста, не погружайтесь головой в онлайн шопинг ради кэшбэка. Пусть он будет приятным бонусом к действительно нужным покупкам. Бонусные программы и программы лояльности Полетные мили в авиакомпаниях, бонусы и баллы в продуктовых супермаркетах и в магазинах косметики Тратите, как обычно, а заодно копите баллы, которыми можно будет оплатить следующую покупку или ее часть Налоговые вычеты Самая заметная категория дополнительных доходов, которую уж точно не стоит пренебрегать Если в этом году вы покупали квартиру, лечили зубы, учили язык или вкладывали деньги через индивидуальный инвестиционный счет, сокращенно ИСС, то уже в начале следующего года можете получить налоговый вычет. Правда, это прекрасная возможность актуальна для тех, кто платил подоходный налог НДФЛ по ставке 13%, иначе возвращать нечего. Подробно обо всех вычетах и условиях получения рассказывает на своем сайте Федеральная налоговая служба. На удивление, доступным языком. Приведу краткий перечень основных вычетов. Жилье. Квартира или жилой дом. Вычет 13% от стоимости жилья. Максимум 260 тысяч рублей. Можно получать по нескольким объектам, один за другим, пока не выберется вся сумма. Проценты по ипотеке. Вычет 13% от суммы уплаченных процентов по ипотеке. Максимум 390 тысяч рублей предоставляется раз в жизни по одному ипотечному объекту. Лечение. Вычет 13% от стоимости лечения, максимум 15 600 рублей для обычного лечения и без ограничения суммы для дорогостоящего лечения, сложные операции, стоматология и даже пластика. Можно получать ежегодно. Обучение. Вычет 13% от стоимости обучения максимум 15 600 рублей на взрослого и 7 600 рублей на ребенка. Можно получать ежегодно. Страхование жизни. Вычет 13% от стоимости полиса, максимум 15 600 рублей, при условии, что страховой полис оформлен на срок не менее 5 лет. Можно получать ежегодно. Как получить вычет? Взять на работе справку об уплаченных налогах. Собрать необходимые документы. Для каждого вычета свой пакет. Заполнить декларацию и подать документы. Это можно сделать онлайн. Дождаться результатов налоговой проверки. И если все в порядке, в течение трех месяцев получить деньги на счет. Немного пополнили баланс, а теперь перейдем непосредственно к оптимизации. Оптимизация расходов. Если вы ведете учет расходов хотя бы две недели, то уже знаете свои основные категории расходов и представляете, где не помешала бы оптимизация. Только давайте договоримся, что будем действовать постепенно. Не надо пытаться одномоментно начать новую жизнь, вы наверняка не раз это пробовали. Обычно девушки решают оптимизировать сразу все, покупать только нужную одежду, в супермаркет ходить строго со списком, на работу брать еду из дома, а маникюр делать самостоятельно. Запала хватает на неделю-две максимум, а потом, устав от гречки и заусенцев, они пошлют эту оптимизацию куда подальше и спустят всю зарплату на шопинг, отметив покупку десертом. Я точно знаю. Поэтому включим осознанность. Начните с вопроса «почему я так много трачу на это?» Запишите все, что придет в голову. Возможно, постоянные походы к косметологу дают вам возможность не только выглядеть лучше, но и передохнуть, зарядиться энергией, позаботиться о себе, да и просто поспать днем в конце концов. Второй вопрос. А можно ли получить все то же самое другим путем? Например, без посещения косметолога. Может, вам просто надо выспаться или пора бросить курить? Итак, рассматриваем каждую категорию расходов. Важно ли это для меня? Почему? Сколько я готова на это тратить? Какие способы оптимизации я могу применить? Двигаемся постепенно, шаг за шагом. У нас нет задачи урезать расходы. Наша цель – убрать лишнее, оставив важное. Возможно, на что-то вам захочется тратить больше. Например, перейти на фермерские продукты или записаться, наконец, к классному парикмахеру, отказавшись от десятой дешевой кофточки. И это будет ваш осознанный выбор, который принесет радость и удовлетворение. «У меня все есть». Эпиграф. «Кто покупает лишнее, в конце концов продает необходимое». Бенджамин Франклин. Управление расходами станет гораздо эффективнее, если вы приобретете суперспособность покупать меньше, то есть перестроите мышление так, чтобы сократить саму потребность в покупках дорогих развлечениях и постоянном улучшении себя. Настоящие изменения происходят, как только мы действительно осознаем, что нам просто не нужна добрая половина этой одежды. С друзьями можно встречаться не только в ресторане, а латты по дороге в офис мы покупаем преимущественно от скуки. Если вы все еще не знакомы с философией минимализма, очень рекомендую приобщиться, вдохновиться и по-новому взглянуть на потребление как таковое. Суть минимализма выражается очень коротко. Почти все вещи лишние, только очень малое количество вещей действительно важны. На них-то и стоит тратить деньги и время. Новый iPhone в этот список, скорее всего, не попадет. Почитайте «Магическую уборку» Мариконда «Искусство жить просто» Доминик Ларо или «Меньше значит больше» Джошуа Беккера, чтобы познакомиться с новой точкой зрения осознать, как мало вещей нам надо на самом деле, освободить место в шкафах, в мыслях и в жизни, а сэкономленные деньги потратить на что-то интересное. Какое-то время я очень увлеклась этой идеей, распродавала вещи, раздала книги и косметику, даже в отпуск ездила с семью вещами в небольшой котомке. Потом это увлечение прошло. Настоящим минималистом я так и не стала. Но все же теперь покупаю гораздо меньше, чем раньше». Выбираю качество вместо количества, впечатление вместо вещей, отношения вместо развлечений. А еще мне очень помогает мантра «У меня все есть». Иду ли я мимо стеллажей с косметикой, витрин с распродажей или полок с конфетами? Настойчивым продавцам эти слова я произношу вслух, они сразу теряют ко мне интерес. Попробуйте и вы.